Глава 3. Baldur's Gate: Dark Alliance. Спин-оф для консолей. Сентябрь 2000 года. На полках магазинов наконец появилась Baldur's Gate 2: Shadows of Amn. Для Interplay пришло время задуматься о будущем серии. Шла работа над дополнением Thrones of Baldur для ПК, но внимание Interplay привлекла вышедшая несколько месяцев назад PlayStation 2. Мощная и производительная, она позволяла амбициозным разработчикам проделывать вещи, о которых раньше и помыслить было нельзя. К тому же, это идеальная возможность для Interplay, пусть и немного запоздала, занять позиции на новом для себя рынке консольных игр, да ещё и с таким сильным проектом, как Baldur's Gate. Было бы логично предположить, что разработку доверит Black Isle Studios, как подразделению калифорнийского издателя, которое к тому же специализируется на RPG. Но на тот момент оно уже было занято другими играми, среди которых Icewind Dale 2 и Torn. Вот почему Interplay решила обратиться к новичкам индустрии, молодой Snowblind Studios. Из этого тандема возникла Baldur's Gate Duck Alliance, сильный хак-н-слэш в духе Diablo или Nox, опиравшийся на третью редакцию D&D. С самого выхода в 2001 году игре удалось покорить и прессу, и игроков, как отличной 3D графикой с красивыми видами сверху, так и увлекательным геймплеем, совершенно иным, чем геймплей ПК-версий, но динамичным и прекрасно адаптированным под геймпад. Хотя любители классических Baldur's Gate встретили игру прохладно. Из неё выбросили всю стратегическую составляющую, а поклонников Hack and Slash 3D фанатов Baldur's Gate было немного. Да и сюжетно Dungeons было трудно тягаться с Saga of Baal. Как бы там ни было, пусть и в форме спин-оффа, а не консольного продолжения ПК-версии, Duck Alliance стала частью франшизы Baldur's Gate. Посему расскажем о том, как она создавалась, а работа пришлась на тяжелые для интерплей времена финансовых потрясений, и как пыталась любой ценой покорить консольный рынок. Порт на кладбище. Любители РПГ, которые приобрели Dreamcast, постигло разочарование. Интерплей анонсировала порт 1-й Baldur's Gate на консоль от Sega, но от него решено было отказаться, без объяснения причин. Это решение понятно. Выход PlayStation 2 смешал с Sega все карты. Их Dreamcast не имела никаких шансов в конкуренции с PS2, и продажи консоли рухнули. Так что решение Интерплей было вполне в русле здравого смысла. С другой стороны, калифорнийские издатели уже давно хотели войти на консольный рынок. На консолях текущего поколения у Interplay вышло лишь две игры: Dragon's Cault of the Worm на Dreamcast и MDK2 от BioWare, портированные на приставку от Sega и на PS2. Короче, Interplay нужна была удачная ставка, и PS2 казалась наилучшим выбором. Безупречные технически, сверхуспешные коммерчески, за год в мире было продано более 11 млн консолей. PS2 впоследствии поставила рекорды и стала самой продаваемой приставкой в истории. С марта 2000 по 30 ноября 2012 года день снятия с производства разошлось более 157 млн устройств. Решение Interplay сделать ставку на PS2 и издать на ней игры из своих лучших серий было вполне резонным. Так что 7 ноября 2000 года, через месяц после релиза Baldur's Gate 2, Interplay анонсировала в прессе новую игру, чьё действие будет разворачиваться во вселенной Fagot and Realms. Разработку доверили Snowblind Studios, и дело пошло очень быстро. 15 февраля 2001 года было утверждено окончательное название Baldur's Gate: Dark Alliance. Быстро и эффективно. Итак, задачей перед Snowblind Studios была поставлена. В активе у молодой команды было две гоночные игры, изданные кемко для Nintendo 64: Top Gear Overdrive и Top Gear Hyperbike. Райан Гейтман, президент и основатель Snowblind Studios, принимая со своей командой за консольную Baldur's Gate, решил создать в первую очередь движок и уже отталкиваясь от него продумывать геймдизайн. Эзра Дрейзбах, программист, успевший поработать над Quake и Duke Nukem 3D, отвечал за разработку движка вдобавок к работе над геймдизайном на пару с Райаном. Код писали Пол Хагеруд, Рауль Саид и президент студии. Со стороны Interplay проектом управлял продюсер Дэррен Монахан. Крис Авелон из Black Isle, создавший Fallout 2 и Planescape: Torment, поделился с командой многими дизайнерскими ноу-хау. После нескольких месяцев интенсивной работы в мае 2001 года Baldur's Gate: Dark Alliance была представлена прессе. Это была не финальная версия. Релиз планировался на конец года, но по ней уже было видно, что Райн Гейтман не бросал слов на ветер, когда говорил о максимальном использовании потенциала PlayStation 2. Айджен расхваливали графику игры. Свет, тени, текстуры, модели, даже отражение на воде — все это выглядит просто невероятно. Убедительная демонстрация и возможности консоли, и таланта разработчиков. В ноябре 2001 года, за несколько недель до появления игры, BlackEll организовала публичное тестирование, специально для прессы. И снова хак-н-слэш от SnowBlind вызвал фурор. Графика игры была великолепна, а PS2 прекрасно справлялась с плавностью картинки. Baldur's Gate: Dark Alliance сравнились с дьяволом, прежде всего из-за сходства геймплея, что, впрочем, не убавило энтузиазма у прессы. И очень часто журналисты писали о Dark Alliance как об одной из самых ожидаемых игр конца года. На встречу успеху. 4 декабря 2001 года Baldur's Gate: Dark Alliance наконец попала на американские прилавки. 10 дней спустя она оказалась в Европе, где была переведена на 5 языков. Как и ранее, отзывы прессы были преимущественно положительные. Журналисты хвалили красоту картинки, удобство управления, разнообразие геймплея. Игроку было доступно 3 персонажа с очень разными специализациями. Можно было играть вдвоём на одном экране. Среди недостатков выделяли блёклый по сравнению с ПК версиями сюжет и малую продолжительность. Игру можно было пройти за десяток часов. На агрегаторе Metacritic Baldur's Gate: Dark Alliance получила почётные 87% рейтинга. В мире было продано больше миллиона копий игры. На волне успеха Interplay планировала портировать Duck Alliance на Xbox и GameCube к концу 2002-го, начало 2003-го года. Даже Game Boy Advance не остался без Duck Alliance. Разработкой занялась парижская студия Magic Pockets. На Game Boy Advance получилось честное RPG, которое продавалось гораздо хуже версий для больших консолей. Приобретено было менее 40 тысяч копий. Более того, стремясь охватить как можно больше платформ, Фергиус Урхерт рассматривал возможность портировать The Elder Scrolls на ПК. Это позволило бы преуспеть на польском рынке, где консоли были непопулярны. Поначалу идея была одобрена, и Interplay делегировала разработку CD Project команде, которая уже занималась локализацией Baldur's Gate, Planescape: Torment и Icewind Dale. Будущие разработчики Ведьмака были готовы и поставили отвечать за проект Адама Бодовски и Себастьяна Зелински. Сноска В 2010-м Адам Бадовски стал президентом CD Projekt. К сожалению, Интерплей пересмотрела свое решение и отказалась от порта на ПК. Впрочем, даже и без ПК-геймеров Dark Alliance сияла. Вдобавок к высокому рейтингу в прессе, Академия интерактивных искусств и наук, сейчас эта премия известна как DICE Awards, признала Dark Alliance лучшей консольной РПГ 2001 года. Baldur's Gate Dark Alliance обошла не кого-нибудь, а легендарную Final Fantasy X — которую безоговорочно считали фаворитом. В категории RPG для ПК первое место досталось с трону в балл. Короче, Baldur's Gate в тот год была в тренде. Но если успех дополнения к Baldur's Gate 2 на ПК вполне объясним, учитывая фурору, вызванный самой Baldur's Gate 2, то от Duck Alliance, первого шага Baldur's Gate в мир консолей, ожидать такого было трудно. Почему же Duck Alliance могла выстрелить? Помимо громкого имени серии и объективно высокого качества, успех Duck Alliance отчасти объясняется отсутствием конкурентов. В 2001 году игр жанра hack-and-slash на PS2 было, прямо скажем, немного. Да была Gauntlet Dark Legacy, сделанная для игровых автоматов в 2000 году и портированная на консоль от Sony в мае следующего года. Но поскольку это было в сущности дополнение для Gauntlet Legends, другой аркады, портированной на первую PlayStation в 99-м, пресса была не в восторге от технической составляющей игры, уже не соответствувшей времени. В близкой категории, хотя это и не Hack and Slash, находился Devil May Cry от Capcom. Серия эта позже наделает много шума, но в 2001 году DMC не дотягивала до Daki Lines. Что до рынка игр на ПК, в тот год вышли Lords of Distraction, дополнение к популярнейшей Diablo 2 и Thrones of Darkness, добротные хак-энд-слэш от Sierra Entertainment. Тем не менее, и здесь конкурентов было не очень много. К тому же, Daki Lines удачно вышла за несколько недель до Рождества, период всегда желанный издателями и способствующий высоким продажам видеоигр. Так что публика, будь она знакома или нет с Baldur's Gate, Dungeons and Dragons и Forgotten Realms, оказалась привлечена игровыми и графическими достоинствами Duck Alliance и готова закрыть глаза на небольшой недостаток — не самый сильный сюжет. Меньше сюжета — больше рубилова. Игроки и пресса сходились во мнении, что Duck Alliance совсем не похожи на те игры серии, которые выходили на ПК. Действительно, если компьютерная сага от BioWare предлагала тактический геймплей и свободное исследование мира, то на консолях мы имеем дело с линейным hack and slash, где на каждом шагу приходится драться, а бои кровавы и динамичны. Сюжет же отходит на второй план. Ставка на чистый экшн едва ли впечатлила бы фанатов серии. К тому же, игровой процесс оригинальной Baldur's Gate не был рассчитан на геймпад. Как позже Dragon Age Origins, портированная с ПК на PS3 и Xbox 360, но одав предпочтение к акенш/snowblind studios и blackl studios затеяли рискованное предприятие начать серию с чистого листа и тем самым они открыли мир rpg по правилам dungeons and dragons игрокам незнакомым с ранними играми серии но по той же причине игра с первых часов отталкивала бывалых поклонников snowblind лишила baldur's gate одного из её краеугольных камней мощного сюжета Дак Элэнс рассказывает историю Элдрит, могучей воительницы, служившей герцогам Врат Балдура. Она ослушалась приказа во время войны с орками и была изгнана. Разгневанная и исполненная желания отомстить, Элдрит заключает союзы с тёмными эльфами и гильдией воров во Вратах. Игрок заручается поддержкой одного из трёх героев: Вана, Адрианы или Кромлиха и отправляется в путь, призванный положить конец ярости Элдрит. Правда потом оказывается, что яростная воительница лишь марионетка в руках врага посильнее. Секрет обнаруживается в самом конце игры и не столько удивляет, сколько раздражает. Ни что этого не предвещало. Перед игроком не что иное, как неумелая попытка намекнуть на планирующееся продолжение. Боевы, заканчивая Балдурс Гейтс, сумела избежать этой ловушки. Открытый финал даёт понять, что множество других потомков Баала населяют Фейрун, а по ходу игры разработчики оставляли на это намёки тут и там. В Dk Online же факт существования более сильного врага, чем Элдрич, сваливается на игрока ни с того, ни с сего. Выглядит это как попытка заявить о продолжении. Тем не менее, Dk Online остаётся достойной игрой, сильной как в техническом плане, так и по части геймплея. К тому же, и это немало поспособствовало популярности, играть в неё можно вдвоём на одном экране. При этом кооперативный режим не оказывается ни слишком простым, ни слишком сложным. Да и игра проходится всего за 10-15 часов. Но если в ПК-играх серии Gameplay может поначалу казаться запутанным, то консольный вариант понятен с первых минут даже новичку. Поэтому в Dark Alliance нет такой кастомизации персонажа. В компьютерных Baldur's Gate мы выбирали расу, класс, распределяли очки характеристик и даже определяли внешность. На консоли мы просто вживаемся в одного из трех готовых персонажей и еще одного секретного, легендарного Дриста Доурдена. На внешность и характеристики повлиять можно было лишь прокачкой уровня и сменой экипировки в процессе игры. Таким образом, Duck Alliance, двигаясь к консольному hack and slash, полностью теряет то, в чем состояло очарование ПК-прародительницы сложную систему создания персонажа с другой стороны у готовых персонажей вместо создаваемых были свои преимущества игрокам не привыкшим к рпг не приходилось теряться в куче параметров двигаясь в этом направлении snowblend старалась привлечь совсем другую аудиторию отличную от устоявшегося круга поклонников пк версии это движение было в русле устремлений interplay к расширению влияния в тех сегментах рынка где компания почти не присутствовала ранее Ставка разработчиков в итоге сыграла. Отличные продажи и тёплые отзывы критиков тому подтверждение. В конце концов, доступная игра ещё не значит слишком казуальная. Dark Alliance движется дальше по путям, намеченным когда-то для жанра hack and slash/diablo. Петля геймплея и дизайн уровней. Прежде чем отправиться дальше, давайте немного поговорим о hack and slash. Откуда брали вдохновение создатели Dark Alliance? Само понятие «хак-н-слэш» не ново. Оно впервые использовано аж в 1980 году в 39-м номере журнала «Дрэгон», официального печатного издания о Dungeons Dragons. Там им обозначили ролевые игры, суть которых сводится к истреблению монстров. Авторы Ким Моэн и Жан Уэллс написали статью, озаглавленную «Женщины требуют равенства, почему бы и нет», где отмечали, что в D&D можно не только рубить «хак» и кромсать «слэш», Но и делать много чего ещё: придумывать глубокие сюжеты, тайны и любовные истории. На какое-то время понятие hack and slash стало ассоциироваться с Dungeons and Dragons, но позднее, попав в мир видеоигр, термин стал использоваться по отношению к RPG в реальном времени с изометрической камерой, в которых нужно сражаться с ордами врагов и истреблять их, просто кликая мышью. По ходу дела игрок собирает золото, получает опыт, меняет экипировку, все для того, чтобы рубить и кромсать монстров покруче. Эта модель была введена в оборот в 1997 году, когда Blizzard North выпустила Diablo, сначала на ПК, а позже и на PlayStation. Модель прижилась, стала копироваться, меняться и улучшаться многими студиями, среди которых сама Blizzard Entertainment, выпустившая два продолжения: Diablo 2 в 2000-м и Diablo 3 в 2012-м. Возвращаясь к DOTA Alliance. Её разработчики воспроизвели геймплей Diablo практически буквально, со всеми прорывами через бесконечные коридоры, истреблениями орды монстров и сбором золота и экипировки. Геймплей укладывается в схему: дверь, монстры, сундук с сокровищами. А подобные игры существовали ещё до Diablo, о чём мы поговорим подробнее в девятой главе. Тем не менее, были два аспекта, в которых D&D Alliance отличалась от своей предшественницы. Прежде всего, в противовес Diablo, которую сначала сделали для ПК, а потом портировали на PlayStation, Baldur's Gate: D&D Alliance изначально разрабатывалась для консоли, а её управление оптимизировали под геймпад, и лишь потом её решили, а потом передумали, портировать на ПК. Поэтому здесь нет и не могло быть point and click. Двигать персонажа нужно крестовиной, а атаковать основными кнопками. Наконец, эти игры принадлежат к разным школам левел-дизайна. В Diablo уровни генерируются автоматически. Каждый раз схема коридоров и положение монстров несколько различаются, сундуки меняются. Благодаря этому Diablo сильно выигрывает в реиграбельности. В Baldur's Gate 3 квесты и уровни созданы разработчиками, что обеспечивает единообразный дизайн уровней, но приводит к сокращению продолжительности и низкой реиграбельности. Единственное, что может поменяться при повторном прохождении, выбираемый игроком класс персонажа и уровень сложности. Так что, несмотря на точки пересечения с Diablo, Hack and Slash от Snow Blend отнюдь не лишён самобытности. Именно поэтому, вдохновлённые успехом Daki Lines Interplay, надеялись на дальнейшие победы на консольном рынке, для чего заказали разработку второй части Daki Lines. Правда, на сей раз задачу не стали отдавать сторонней компании, а решили делать у себя, в Black Isle Studios. Страсти по Daki Lines 2. Продолжение Daki Lines задумывалось Interplay в апреле 2001 года, когда даже до выхода первой части оставалось ещё полгода. Но по-настоящему разработка началась в марте 2003. -го. Команда Black Isle обещала новинки: пять играбельных персонажей против трёх в первой части и систему крафта. Параллельно на консоли отправилась другая знаменитая франшиза от Interplay Fallout, которая, как и Baldur's Gate, превратилась в hack-and-slash, мало чем напоминающий ПК-версию, не считая, разумеется, постапокалиптического сеттинга. И для Fallout Browser Hut of Steel, и для D&D Alliance 2 Black Isle Studios предпочла воспользоваться движком из 1DA, созданным Snowblind Studios. Между тем, Interplay продолжала потихоньку разваливаться, а замороженные проекты вроде Torn и Baldur's Gate 3 накапливаться. Положение и без того было тяжёлым, но в апреле 2003 Black Isle Studios получила ещё один удар. В отставку подал Фергис Урхард. Он отправился в Obsidian, заняв место у истоков, и позже туда подтянулось немало его бывших коллег. Блэк Кайл продолжала работу, но обстановка с каждым днем становилась тревожнее. В сентябре 2003 года, когда работа над Duck Alliance 2 шла полным ходом, Интерплей разорвала контракт со своим дистрибьютором, Vivendi Universal Games. Причина, на которую сослался Эрвэ Кайен, президент Интерплей, отказ платить роялти по продажам Lionheart Legacy of the Crusader, хак-н-слэш, разработанный Reflexive Entertainment и изданный Блэк Кайл в августе того же года. Эти трения подлили масло в огонь подбиравшийся к Интерплей. Теперь ей срочно надо было искать другого дистрибьютора для грядущих релизов. После нескольких недель переговоров отношения с Vivendi Universal были восстановлены, и у Baldur's Gate: Dark Alliance 2 появился относительно беспроблемный путь на рынок. Правда, на горизонте снова замаячили судебные разбирательства с самой Интерплей, подтачивавшей компанию, которая и без того была на последнем издыхании. Snowblind против Interplay. Хотя разногласия с Vivendi Universal Games разрешились полюбовно, Интерплей снова оказалась в суде, на сей раз в качестве ответчика. При разработке Baldur's Gate Dark Alliance 2 и Fallout Brotherhood of Steel BlackEll Studios использовала движок от Snowblind Studios, технологию, которая ей не принадлежала. Поэтому, разрабатывая и выпуская игры на этом движке без согласия с Snowblind, включая порт Dark Alliance для GameCube, Интерплей подставилась под справедливое обвинение. Как следствие, 19 ноября 2003 года Snowblindent обратилась в Верховный суд Калифорнии с иском против Interplay. Процесс продлился полтора года. В этих обстоятельствах RWK, ин президент Interplay, закрыл Blackail Studios в декабре 2003 года. Окончательно прекратилась разработка Van Buren. Вообще это событие стало знаковым. Подошёл к концу золотой век компьютерных RPG. Армия фанатов игр, созданных или выпущенных Interplay, была безутешна. Несмотря на все эти перипетии, Baldur's Gate Dark Alliance 2 всё же увидела свет 20 января 2004 года в США и 6 февраля в Европе. Snowblind Studios меж тем не дожидалась решения суда, а работала над очередной игрой. По иронии, она оказалась конкурентом их же предыдущего проекта. 10 февраля 2004 года, через несколько недель после выхода Dark Alliance 2, стараниями издателя Sony выходит Champions of Norred. Это тоже хак-н-слэш, чье действие разворачивается во вселенной MMORPG EverQuest. Новое творение Snowblind было высоко оценено. Игра набрала 85% на Metacritic против 78% у Dark Alliance 2. Коммерчески Snowblind тоже одержала верх, продав больше миллиона копий на одной PS2, тогда как Baldur's Gate Dark Alliance 2 остановилась на 900 тысячах, причем суммарно на PS2 и Xbox. По этим цифрам нетрудно представить, какой проблемой для новой Dark Alliance стал последний релиз Snowblind. Лишняя игра? Dark Alliance 2 ждали с нетерпением. Что же нового она принесла серии? У первой части была открытая концовка, но сценарий — не тот аспект, который интересовал игроков. В конце концов, речь идет о hack and slash, от которой вовсе не требуется поражать неожиданными поворотами сюжета. Ставка здесь делается на геймплей, динамичные бои и окружающий мир. И если в первой части и пресса, и игроки отмечали высокое качество этих компонентов, то в отношении второй такого единодушия не было. Движок не эволюционировал ни на йоту по сравнению с первой частью. На недостатки графики указывали и журналисты, и игроки. Что до геймплея, то персонажей, конечно, стало больше, но в отличие от ПК-версии Baldur's Gate, Dark Alliance 2 не был предусмотрен импорт персонажей из предыдущей части, хотя вторая была её непосредственным продолжением. Сюжетно исчезновение героев в первой части объясняется небольшой сценкой в начале игры, где их хватает вампир Мордок. Проигрывают они с лёгкостью едва ли достойные закалённых в боях искатели приключений, прошедших сквозь все сражения оригинала. Другие претензии, адресованные сиквелу, созвучны с его главной проблемой нехваткой новизны. Квесты повторяются, уровни однообразны, как и вышедшей четырьмя годами ранее Diablo 2, в Darksiders 2 можно было кастомизировать оружие и доспехи с помощью рун. Но вероятность получения лута после убийства врагов была гораздо ниже, чем в первой части, тогда как получение награды за убийство, будь то золото или экипировка, краеугольный камень жанра hack and slash. Если награда достается слишком редко, это вызывает справедливое раздражение у игрока, который не видит мотивации продолжать однообразные сражения, за которые ничего не перепадает. Вот почему успех Duck Alliance 2 оказался куда менее громким, чем у предшественницы. К тому же, история заканчивается довольно странным открытием, которое никак не предполона сюжетно, прямо как в оригинале. В Сиквеле, расстроив планы Мордока и разделившись с ним, игрок видит сцену, разворачивающуюся внутри египетской пирамиды. Там показан новый злодей, якобы хозяин Мордока, который, несмотря на поражение своего прислужника, продолжит свою великую миссию. Не сильно рискуя ошибиться, можно сказать, что это и должен был быть главный антагонист Baldur's Gate Dark Alliance 3. Очередной навязчивый намёк на продолжение, которому, впрочем, не суждено было состояться. Конец Интерплей. Fallout Brotherhood of Steel потерпела полная фиаско. Пресса не оставила от игры камня на камне, а поклонники серии не приняли её как часть вселенной Fallout. Не продав и 120 тысяч копий, Интерплей приказала долго жить. Последним гвоздём в крышку гроба стал вердикт по процессу против Snowblind Studios. В апреле 2005-го Верховный суд Калифорнии постановил, что Interplay сохраняет за собой права на уже изданные игры, но не сможет применять движок своих партнеров в новых проектах. Права на серию Duck Alliance временно передавались Snowblind, которая в течение двух лет могла выпускать игры под этим названием. После этого серия возвращалась Interplay. В результате этого процесса и потери прав на Dungeons and Dragons, которые пришлось уступить в пользу Atari, Baldur's Gate D&D Line 3, хотя когда-то и предполагалось, теперь была свёрнута. Ни одна из сторон больше не использовала это имя серии. Двумя годами позже права на D&D Lines вернулись в Interplay, но лишившись движка и вселенной, серия пришла в упадок. Её последнее официальное упоминание случилось в сентябре 2016 года. На пресс-конференции она была перечислена среди интеллектуальной собственности Interplay. Сноска. На момент подготовки этой книги в разработке находится Dungeons and Dragons: Dark Alignments, по сути, продолжение возрождения серии. Компания Brian Fargo существует и сегодня, но практически отошла от активной игровой издательской деятельности. Её единственный недавний проект нелучшие трёхмерные шахматы Battle Chess: Game of Kings. Возвращение к корням Несмотря на все взлёты и падения, серия D&D Lines многим обязана Dungeons and Dragons. Правда, не совсем так, как компьютерная Baldur's Gate. Дело в том, что именно за счёт своей линейности, которая сводит весь процесс к зачистке данжей с монстрами и лутом, всё более и более сильной экипировкой из найденных сундуков, игра Snowblind оказывается очень близка к D&D в том виде, как её изначально задумали Dave Farnson и Gary Gygax в 70-е. Разумеется, с момента своего появления в 1974 году D&D немало изменилось. Стало разнообразнее и по части вселенной, и в подходе к правилам. И всё же, весьма занятно, что именно адаптировав Baldur's Gate под консоли и превратив её в Hack and Slash, концепт Maker's Dark Eyelines вернулись к истоку ролевых игр, во времена, когда большинство сценариев сводилось к пресловутому "руби кромсай". На протяжении более чем 6 лет Dark Eyelines 2 оставалась последней по хронологии игрой серии. Но начиная с 2010-х, одна канадская студия под руководством ветеранов боевых попытается снова вдохнуть жизнь в Baldur's Gate.